Глава 12 Этой ночью Диму не удалось выспаться. И дело тут даже не в вылазке в Джаггернаут, крому Лерму и его пленнику, а в прибытии высокого гостя. Технократ из Невского синдиката был на несколько каст выше гражданина, а следовательно мог считать практически любую информацию о Диме. Стоит только попасться ему на глаза. До конца не верилось, что один из ведущих доминионов конфедерации пошел на открытый сговор с врагом. Но шех Мехмед ясно выразился, что технократ Невского синдиката является гостем, а не пленником. Гостем, для которого Диму придется готовить и, скорее всего, представлять блюда. А значит, все было напрасно. Его схватят и, вероятно, казнят. Возможно, и не только казнят, но и съедят. В голове Дима были еще свежие воспоминания о том, как Дервиш расправился с Гермом Титовым. «Ром, кажется, пришло время для нашего финального спектакля». Дим и не думал скрывать от напарника горькую правду. «Прекрасно!» «Воин должен умереть в бою! Не хочу умереть ремесленником!» Реакция Рома удивила Дима. Конечно, напарник-ремесленник никогда не боялся открытых столкновений, недавно даже признался, что метит не просто в касту воинов, а хочет стать командиром. Но вот так радоваться суицидальному наступлению, наверное, Дим никогда не поймет этого, потому что он не воин. «Ты понимаешь, что в конце мы оба погибнем», — уточнил Дим у своего напарника. «Понимаю», — лаконично ответил тот. «Главное, чтобы не напрасно, не глупо, чтобы забрать с собой как можно больше проклятых халифатцев. Я хорошо узнал тебя, Дим. Ты умный, хоть и хилый, как девчонка. Если ты говоришь, что завтра мы умрем, значит, цель оправдывает средства». «Интересная метафора. Макеавели...» Дим подметил в словах Рома необычную для того цитату. Рому оказалось невероятно лестно, что его напарник подметил это. Да, расплылся в улыбке каток. Мне понравились твои слова о том, что командир не должен быть идиотом. И я решил цереброинсталлировать инфокарту «Философия» и сборник метафор, аллегорий и цитат. Правильное решение, дружище. Кстати, какая она, наша цель? Шейх Заде Силим, Шейх Заде Мехмет и технократ предатель из Невского синдиката. Предатель, значит. Очевидно, это не сильно удивило Рома. Ховер двигателей и Фрита. Получается, их работа. А я-то думал, а Шейх Заде это фамилия. Нет, Шейх Заде это сыновья султана, главы всего халифата Салаф. Всего один глава у целого доминиона. «Это же глупость! Как один человек может справиться с обязанностями по управлению целым доминионом?» Ром хоть и выучил инфокарту, которую прежде считал ненужной, но так и остался простым катком, который задает неправильные вопросы. «Глава ни одного доминиона, а всех Эмиратов Салаф. Все равно, что если бы в конфедерации был всего один глава. Его сыновья Шехзаде, я уже говорил, правят провинциями». Их можно назвать головами салавских доминионов. Значит, двое хозяев халифатских доминионов и один предатель. Хороший размен улыбнулся и похлопал по плечу. Очевидно, он был доволен. Как мы это провернем? Заряжай, Маск, костюм, атакуем из инвиза. Я отвлеку, а ты убиваешь. По поводу блюда Дим даже не знал, как поступить. Да и какой смысл стараться, если судьба Дима будет решена, как только он покажется на глазах технократу? Тот сразу же увидит его настоящее имя, принадлежность к доминиону «Новый ковчег» и статус гражданина. Странное дело, но внутри Дим чувствовал, что должен поступить именно так, а не бежать этой ночью, надеясь, что сможет вернуться. Дим никогда не обманывался, признавая себя трусом. Но сейчас умирать за кого-то... За кого? В Доминионе у него не было родственников, не было семьи, не было тех, кого стоит защищать в этом мире. Единственный, кого он мог назвать другом, был Ром. И этот недалекий, простоватый и честный парень был настроен решительно. Наверное, потому что там, дома, ему было кого защищать. Наверное, прав был Ром, когда сказал, что цель оправдывает средства. Видя смурное состояние Дима, старый повар поступил, как положено учителю, предложил приготовить морскую рыбу. Причем взялся за ее готовку сам, попутно разъясняя ученику тонкости приготовления атлантического лосося. Гарнир и соус учитель оставил на ученика, а также приготовление самой рыбы – Блюдо, приготовленное Ильхами Эфенди, оказалось лишь мастер-классом, их с Димом обедом. Красную рыбу Дим пробовал впервые. Сильный, насыщенный, даже железистый вкус рыбы был забит специями. Как, впрочем, и многие традиционные блюда, красная рыба была действительно деликатесом и стоила не в пример дороже мяса, а потому Дим отказался от ее приготовления. слишком сложный продукт, который не терпит спешки и поверхностного изучения. Да и на вкус Дима, не привыкшего к большому количеству специй и остроте, откровенно оттолкнул рецепт Ильхами-эфенди. Старик желал помочь, хотел проявить участие, но Дим был непреклонен. Наверняка учитель обидится, и в последние часы жизни не стоило идти с ним на конфликт. Но Дим не мог поступить иначе. Просто потому, что не мог. «Не понравилось, значит, умник!» — поджал тонкие губы учитель. «Понравилось!» — не моргнув глазом, соврал Дим. «Но учитель...» «Это блюдо слишком... слишком... слишком похоже на вас. Я впервые пробую красную рыбу и буду с вами честен. У нее слишком необычный вкус». Вкус, который теряется за завесой специй и остроты. «Специи есть душа любого блюда!» — повысил голос Ильхами Эфенги. Он воспринял критику своего блюда как личное оскорбление. «Тогда зачем нужны лучшие продукты, если все решают специи? Я слишком неопытен, чтобы браться за такой деликатес, как «Атлантический лосось». «Даже с вашей мудростью и советами я практически уверен, что только испорчу великолепную рыбу». «Что же ты хочешь? Снова мясо? Приготовить дважды одно и то же блюдо?» «Нет, учитель, взять рыбу только попроще», — ответил Дим. «Тунец не подойдет. Он еще сложнее, нежели лосось». «Красный окунь, кослявый, как и камбала». На их разделку и филирование уйдет весь день. Сайра достаточно жирная. Чтобы раскрыть вкус специй, лучше, наверное, ее. Остается только солея и треска. Выбирай, глупый ученик. Только солея мягкая. Она расползается от жарки, как паштет из куриной печени. Треска, в свою очередь, излишне волокнистая. Она на сковородке разлетится, словно чешуя. Учитель перечислял названия рыб, рассказывал и их особенности. Дим даже не знал, как выглядит та или иная рыба. За свою жизнь он пробовал морских гадов лишь дважды. Один раз в офицерском рационе и второй раз сегодня. «Давайте для начала посмотрим, учитель, а там решим. Уверен, ваш опыт поможет мне приготовить блюдо, достойное султана», поклонился Ильхами Эфенди Дим. «Универсальное оружие, чтобы сгладить углы в отношениях», — это Дим выяснил еще живя в сиротском приюте. Пара ласковых слов и тучная повариха расплывалась в улыбке, когда сухощавый низенький мальчишка протягивал тарелку. Периодически ему доставались две белковые котлеты, которые мальчик тут же прятал, закапывая в гору с лиской почти безвкусный ирзац углеводной массы, заменяющий гарнир. Мороженая рыба, предназначенная для питания дервишей и высшего командования, оказалась такой, как и говорил старый повар. Филейным ножом Дим отрезал по кусочку и бросал на раскаленный жарочный шкаф. Спустя минуту оба куска приобрели приятную корочку и были готовы для дегустации. Рыба оказалась со слабо выраженным вкусом, который агрессивная жарка подавила не хуже специй. однако вкус хоть и слабый, но присутствовал. «Учитель, вы мастер специй, подскажите, какие из приправ обладают тонким и слабым ароматом?» Было видно, что старик все еще недоволен своей нравностью ученика, впрочем, как и в прошлый раз. «Это бесполезно, глупый ученик! Рыба слишком постная, в ней нет жира, чтобы раскрыть специи!» «Делай хоть обсыпку из ароматных специй, жар все равно превратит их в угли!» Старик скрестил руки на груди, даже и не подумав осматривать запасы пряности. «Значит, у нас две проблемы. Рыба не держит форму и недостаточно жирна, чтобы принять в себя специи. Так, — кивнул учитель, — если ты решишь, как справиться с обеими проблемами, я, так и быть, помогу тебе. даже больше «Дам специи из личных запасов!» Дим присел на стул, озадаченный новой проблемой. Краем сознания он подметил, что готовка ему не просто нравится, она расслабляет и отвлекает от прохладных мыслей. Такой же эффект на него производило только одно увлечение — роботостроение. «И тут, и там чистое, ничем не замутненное творчество». которая позволяет раскрыться и вложить часть себя в свое творение. Ильхами Эфенди усмехнулся, смотря на то, как ученик пытается решить в голове поставленную учителем задачу. — Просто сделай, как я сказал, мальчишка. Возьми красную рыбу и приготовь из нее что-то свое. Можешь даже положить специи, какие хочешь. Я перечить не стану. Ты обязан подать к столу Эмира Селима что-то достойное. Тем более, когда тебя попросил об этом сам Мехмед. Может, это блюдо и не сравнится с твоим быком в грушах. Но, по крайней мере, ты приготовишь блюдо, что отвечает высоким требованиям сына султана. Учитель в самом деле желал помочь, однако в силу своей закостенелости он критиковал любое предложение ученика. «Я буду готовить треску», — полушепотом ответил Дим. Эльхомия Фенди лишь пожал плечами и принялся за приготовление своих блюд. На старике лежала ответственность за едва ли не целое меню, за исключением одного блюда, оставленного на ученика. Мука, просыпанная неосторожным движением повара, поднялась облачком белого тумана над столом, Салав чихнул, выругавшись одними губами, отряхнул белую поварскую форму и прошаркал остроносыми туфлями к холодильной камере. Дим наблюдал за ним, ища в голове ответ, как сохранить форму рыбы, пропитать тончайшими специями, но при этом не переборщить. Рыба должна пахнуть морем, а не марокканским перцем и среднеазиатской зирой. Старик прошел мимо Дима, бросая на него красноречивые взгляды, принес из холодильника молоко и яйца, корзину сладких и связку маленьких перцев, острых, как пламя или жало скорпиона. Внезапная идея озарила молодого повара. Вспыхнула и погасла точно падающая звезда, не успев окончательно сформироваться в решении. Дим нащупал, нащупал решение проблемы — Осталось только понять, уцепиться за мысль, которая промелькнула в голове. Ответ был связан со стариком. Ильхами Эфенди шаркал, что невероятно бесило Дима. Однако делать замечание учителю он не смел. Нет, это не то. Старик ехидно улыбался, но и это привычно. Так что тоже не то. Продукты в его руках. Разноцветные сладкие перцы и... Сушеные острые, опять мимо, мука, яйца, молоко. Из молока и яиц получится пышный воздушный омлет. Простора для творчества, но тоже не то. Яйцо и мука превращается в сочный бисквит. Добавь в них меда и дай постоять в духовом шкафу минут сорок. В духовом шкафу минут... Вот оно! Если отсечь мед... мука и яйцо прекрасно схватятся. Яйцо и само по себе при термической обработке выше 60 градусов сворачивается в упругую, но при этом плотную массу. Яйцо довольно нейтрально по вкусу, не горчит, не кислит, оно подходит. Только вот мука все портит, она не подойдет. Многое можно заменить крахмалом, обычным картофельным крахмалом. Запекать не вариант. Крахмал вытянет из рыбы всю сущность, превратит ее в рыбную подошву. Учитель говорил, что благодаря жирности красной рыбы и раскрываются специи, значит, ту самую жирность, которой не хватает рыбе, нужно придать. Можно сварить рыбу, обвалять в смеси яиц и крахмала, но долгая обработка в масле пропитает корочку, и тогда в смеси не будет никакого толка. Но эта задача простая. Дим даже не задумывался о ее решении. Оно плавало на поверхности. При разделке рыбы у Дима возникли проблемы. Куски получались неаккуратными. Филировать, очищать треску от костей оказалось не в пример тяжелее, нежели чистить овощи. Мучение Дима окончил наставник, отвесив костлявой рукой под затыльник и приказав положить нож. Старик позвонил в колокольчик, к которому ранее не прикасался. Тут же на кухню вбежал молодой парень. Его борода была даже более жидкой, чем у Дима. «Ахмат, у Лузбея нужна помощь в разделке рыбы!» Парень ничего не ответил, а только поклонился старому повару, скользнул взглядом по руке Дима, на мизинце которого красовалось кольцо, Ахмат оказался куда более проворным на кухне, нежели вчерашний робототехник. Нож плясал в его руках, а строй одинаковых точно близнецы кусков рыбы выстраивался с неприличной скоростью. У него ушло меньше десяти минут, чтобы разделать четыре здоровенных рыбины. Он отложил нож и безмолвно отошел в сторону. «Все. Дальше сам», — усмехнулся наставник, — не отрываясь от нарезки овощей. И еще. Не дам тебе специи, пока ты не расскажешь свою задумку. Дим выставил на стол две крупные металлические миски, в одной из которых развел крахмал и яйцо в жидкое тесто. В другую сложил куски рыбы и сдобрил их пряной солью. Больше к рыбе специй не полагалось. Дим не хотел забить вкус рыбы, только подчеркнуть его. «Ильхами Эфенди», — Дим по кругу обошел помощника, который будто нарочно лез под ноги. «Вы говорили о специях?» «Говорил. И дам тебе их только после того, как ты расскажешь о своей задумке», — довольно кивнул личный повар Шекзаде. «Чтобы сохранить форму, я смешал крахмал и яйцо. При термообработке они схватятся и не дадут рыбе разойтись на волокна», — пояснил свои приготовления Дим. «Хорошо, а со специями?» «Термообработку я буду проводить в кипящем масле». «Очень горячем кипящем масле». «Вы поделились своей мудростью, сказав, что специи хорошо раскрываются в жирной рыбе. Поэтому это будет компенсировано маслом, которое, пропитав корочку, раскроет специи». На одном дыхании проговорил Дим. Короткий и быстрый, точно боевой замах старого повара обернулся в еще один подзатыльник – На этот раз для молчаливого помощника Дима, что так искусно разделал рыбу. «Ахмат-бездарь! Улузбей всего дюжину дней работает на кухне, еще вчера он был рабом. Своим благоволением сам Селим Эфенди освободил и даровал ему кольцо со своего перста. Всего за одно приготовленное блюдо!» Ильхами подошел к тазу с яично-крахмальной смесью, Сунул в нее палец, а затем растер белую вязкую жидкость, но ничего не сказал. Рыбу он удостоил лишь беглым взглядом и развернулся к Ахмаду. «Сейчас ты вынешь из рыбы все кости, которые пропустил», — сурово произнес старик. Когда Дим перекладывал рыбу, то не заметил ни одной, но перечить наставнику не стал. Помощник принялся исполнять приказ. И в самом деле почти из каждого куска он доставал одну-две косточки. «Рыба почищена!» — Ильхами Эфенди произнес он через минуту, не поднимая глаз. «Хорошо. А теперь найди, пожалуйста, командира Каракюта и попроси от моего имени выписать тебе 20 плетей. Завтра ты приходишь сюда и во всем помогаешь Улузбею!» Ахмат поклонился и, стиснув зубы, покинул кухню. Старик расставил на столе полторы дюжины баночек, подписанных причудливой вязью на салавском: "Нюхай, пробуй, решай, что лучше подходит", проговорил наставник и вернулся к варке густой подливки к самодельной лапше. Эльхам-эфенди, почему вы приказали наказать Ахмада? Потому что он завистник и саботировал приготовление угощения для сыновей султана, лаконично ответил старик. Но в чём, когда Когда разделывал треску, он пропустил кости намеренно. Наверное, хотел подставить чересчур удачливого кинна. Старик оторвался от большого казана, чтобы подмигнуть Диму. «Но почему? Чем я его обидел?» — удивился Дим. «Странный вопрос для вчерашнего раба. Вчера тебе улыбнулся пророк, и шех Задесилим подарил тебе волю. Я думал, что очевидно», — пожал плечами старик. Ты что, жалеешь его? — Наверное, да, учитель. Не суровую лекару вы ему назначили? — Суровую! — рассмеялся эль Эфенди. — А если бы Шахзаде, Селим или Мехмед подавились костью? Если бы она проткнула их гортань, и те умерли от внутреннего кровотечения, кого бы отдали на трапезу дервишам? — Как считаешь? — Правильно. тебя меня, а я, знаешь ли, не имею желания быть съеденным заживо, пусть даже и в угоду пророку». Дальше работали в тишине, только однажды учитель осек Дима, когда тот вновь потянулся к банке с рыжими волосками шафрана. Как оказалось, большие порции шафрана сказываются на самочувствии. На большой казан плова учитель накладывал мелкую щепоть соцветий. А Дим, желая сдобрить кляр, едва не наградил царственных особ диареей и рвотой. Пробную порцию рыбы испытывали уже через 20 минут в молчании. Когда рыба закончилась, Дим добавил в кляр еще несколько щепоток чабреца и базилика и приступил к гарниру. Томлёные помидоры с запеченной на углях картошкой и незрелой кукурузой становились гарниром. И вроде все выходило прекрасно, кроме одного блюда получилось суховато. Томаты, конечно, добавляли сочности, но если их переборщить, то блюдо начнет кислить. Выход подсказал старый повар. «Сделай подливку». Такую, чтобы сочеталось и в то же время выделялась на фоне продуктов. Почти шепча, точно змей-искуситель произнес Ильхами Эфенди, подсовывая куцую связку острых перцев, оставшихся у него от приготовления лагмана. «Учитель, вы гений!» — воскликнул Дим, подхватив хрупкие высушенные перцы на хлопковой веревочке. Измолов их в ступке, Дим принялся чистить и резать чеснок и сыпал все в сковороду. Затем выдавил руками сок из апельсинов. Все смешав, он добавил горсть темно-синих северных ягод и, не став дожидаться их разморозки, поставил на медленный огонь. Как только над сковородой заклубился первый пар, Дим высыпал туда миску сахара и, подумав, выжил сок еще с нескольких апельсинов. Как только варево закипело, Дим попробовал его. Сладко, остро и солено. Да и кислоты можно добавить. Дим добавил соли, выжал лимон и, немного помедлив, бросил в сковороду еще пару перцев до остатки вчерашнего костного бульона. Довел до кипения и снова попробовал. Получилось странно, но вкусно. Яркая сладость с цитрусовыми нотками сменилась умеренной остротой, а пряность, чеснока и наваристый бульон добавили свой характер. И все же этого было мало. Соус получился жидким, как вода. Добавь крахмал. По чуть-чуть, немного. Когда твой соус остынет, он загустеет еще больше. Пришел на помощь Ильхами эфенди Он не торопился пробовать, только принюхивался. И что самое интересное, не смотрел на Дима с осуждением, скорее с интересом. «Улус, время!» — произнес старик, показывая на настенные часы. Он так увлекся готовкой, что совершенно забыл про время. Ром в маск-костюме уже наверняка находился в покоях Селима, ожидая от Дима отмашки. В этот момент грамм мыхнуло где-то далеко, этажа на два выше кухни, скорее всего, на центральной площади крепости на Нарын-Кала. Старый повар немедленно и секунды нырнул в кладовку, отгороженную от самой кухни куцей шторкой, и вынырнул оттуда с оружием. Салав что-то быстро лепетал на смеси турецкого и арабского. Даже лингвистической карты, установленной Димом, не хватало, чтобы разобрать все слова, но основной посыл был понятен. Нападение, лазутчик, дервиш-харим, побег удалось опознать лишь короткие, знакомые слова. Если бы Ильхами-эфенди говорил чуть помедленнее. Олоз, спрячься. В лагере лазучик. Старик выглядел скорее собранным, чем напуганным. Чей? Одного из братьев Шехаде Селима, ответил старик, заряжая диковинное оружие. С чего такие выводы? Дим ожидал чего угодно, только не такого ответа. «Много вопросов, Улус! Он облачен в кожу хамелеона! Ни у кого, кроме коварных дервишей султана Боязита, нет таких!» Эти слова успокоили Дима. Раз личность лазутчика до сих пор не установлена, значит, ром не схвачен. Дим и Ильхами просидели в кухне еще двадцать минут, и только после этого наставник скомандовал отбой тревоги. «Все, Улус!» «Можешь приступать к готовке», — приказал старый повар. «Мы и так опоздали из-за этого инцидента». «Лазучик схвачен?» — Дим едва дышал. «Если Рома схватят, их плану конец. Кровавые дервиши наверняка умеют вытаскивать необходимые данные даже из самых неразговорчивых пленников. И языковой барьер тут не помеха. «Крепость обыскивают!» В покое Шехзаде усиленно охраняют мамлюки султана. Но тут все равно держи ухо востро. Ильхами не стал убирать оружие, лишь отставил в сторонку и вновь зажег плиту. Все напрасно. Дим готовил на автомате, понимая, что теперь его смерть не принесет никакой пользы. И бежать не удастся. Крепость находится на осадном положении. Горячая рыба в кляре легла по тарелкам рядом с томленными овощами. Рядом с ней на каждую порцию шла миска с остро-сладким фруктовым соусом. Вновь пришла та миниатюрная фурия с черными, как ночь, глазами и привела за собой обслугу. Но Дима, впрочем, как и Ильхами Эфенди, никто не пригласил. «Мы не пойдем к шех спросил Дима. Боясь спугнуть свою удачу, если он не попадется на глаза технократу из Невского синдиката, то еще поживет. — А зачем? Кормить Селима или Мехмеда с ложечки? — усмехнулся старик. — Для этого у каждого из них есть гарем. Дим выдохнул буквально, рухнув на табурет. Нервное напряжение, точившее его изнутри, ушло, забрав с собой и внутренний стержень. Только теперь он понял, как устал. Не физически, нет. Морально. «Шех Заде Мехмед приглашает к себе Улузбея», — голос черноокой наложницы прозвенел ручейком за спиной Дима. В любой другой момент Дим воспринял бы их встречу как великое счастье. Вот только теперь ее слова звучали для гражданина нового ковчега «приговором».